управляющего в лице Зиуронга без имени. «Поздравляем! Ваш город получил новый уровень, первый!» «Очень похоже, что двигаюсь в верном направлении», обрадовался я после того, как увидел сообщение об увеличении уровня моего города. Зиуронг тем временем материализовал множество энергетических тонких отростков, которые мелькали над терминалом с невообразимой скоростью. Спустя буквально несколько минут я услышал его отстраненный голос. «Винт! Обнаружена пространственная казна этого города!» Я взял на себя смелость и активировал ее вместе с содержимым. Сейчас она должна отобразиться в вашем интерфейсе». Тут же, буквально вслед за его словами, появилось следующее сообщение. «Получено 218 пальм. Получено 63 278 бластерикс». «Ничего себе!» — пораженно замер я. «С таким богатством мы тут таких дел наворотим!» Подумал я, но тут же услышал голос с будто извиняющимися нотками. «Боюсь тебя расстроить, но этих средств хватит не более, чем на пару часов моей активной работы». «Да уж, быть владетелем — это очень дорого». Успел подумать я, прежде чем спросил. «Чем я могу помочь тебе, Зиуронг?» «Мне от тебя нужен план моей ближайшей работы. обозначь, что нужно сделать в первую очередь, а что я буду делать по остаточному принципу». Услышал я спокойный ответ. Немного задумавшись, я все-таки принял решение. В первую очередь восстанови любое из ближайших многоквартирных сооружений для того, чтобы представители моего вида могли в нем с комфортом жить. Далее продумай охрану терминала управления. И сооруди тут что-то, чтобы хоть чуть-чуть, но защитить это место. Также попробуй сделать так, чтобы у нас, наконец, была вода и прочие прелести высокоразвитой цивилизации. Ну и, наконец, последнее. Продумай и предложи мне варианты хорошей охраны всего этого города. Зиуронг на несколько мгновений замер, будто бы собираясь мыслями, после чего прогудел. «Задача предельно понятна, Винт. Начинаю ее реализацию. Примерное время исполнения составляет около четырех часов». Услышав его оптимистичный прогноз, я довольно кивнул и двинулся на выход из подвала. Стоило мне выйти из ратуши, как перед моими глазами пристали уставшие, но крайне довольные товарищи. Не откладывая в долгий ящик, я незамедлительно подошел к ним и спросил. «Ну что, рассказывайте, как ваши дела?» На что из кучки моих товарищей вышла Александра Степановна и сказала «Для начала от всей души поздравляем тебя с получением достижения. А что касается того, что мы сделали, зачем рассказывать? Пойдем лучше посмотрим». Я удивленно взглянул на Димку, который на это лишь пожал плечами с уставшей улыбкой, и двинулся следом за этой боевой женщиной. Достаточно быстро я понял, что ведет она меня не куда-то, а в направлении здания, которое мы общим решением определили под склад. Зайдя внутрь, я обалдел. Все стеллажи в этом далеко не маленьком помещении буквально ломились от множества различных запасов. Весь склад был поделен на секции. В одной хранились исключительно продукты, в другой – хозяйственные принадлежности. Третья была отведена под оружие, а четвертая пока пустая под системные вещи. Я повернулся к своим товарищам и, не постеснявшись этого, подошел к ним, крепко каждого обняв. После чего еще раз окинул взглядом это великолепие и сказал, «Вы прекрасно потрудились, друзья». Теперь, по крайней мере, голодная смерть нам точно не грозит. На что они весело улыбнулись и продолжили в предвкушении смотреть на меня. Внезапно из строя вышла Танька, под ногами которой бегала неугомонная зола и дерзко с вызовом, глядя мне в глаза, спросила. «Ну что? Качаться-то когда пойдем?» Александра Степановна мне так показалось настолько сильно обалдела от выходки дочки, что даже не знала, как ей на это реагировать. Опережая события, я улыбнулся и сказал. «Я тоже закончил со всеми своими делами». и город теперь в надежных руках. Сейчас я предлагаю сделать последнее приготовления, После чего материализовал из инвентаря воскрешающий камень и кинул его в сторону Светы со словами. «Проследи, пожалуйста, чтобы твои мама и сестра обязательно к нему привязались. Мы не имеем права рисковать нашими жизнями». За что моментально удостоился очень говорящего и многообещающего взгляда со стороны девушки, направленного в мою сторону. Я сглотнул ставшую неожиданно вязкой слюну и прохрипел не своим голосом, А мне осталось завершить последний этап подготовки. После чего, наконец, согласился с принятием награды за недавние достижения. Активирован выбор случайной награды второго порядка. Ожидайте. Подключение к инфополю системы. Подбор возможных вариантов. Генерация случайностей. Успешно. Поздравляем. Разблокирован функционал второго порядка «Система кланов». Ух ты! Это же... «Это же многое меняет! Если это хоть чуть-чуть похоже на те кланы, которые были в наших игрушках, то люди будут очень хотеть попасть в любой из кланов. А так как весь доступный ассортимент состоит ровно из одного клана, думаю, набрать людей проблем не доставит от слова совсем». Радостно подумал я и полез в интерфейс смотреть, что же мне привалило. Кланы позволяют создавать объединения носителей, преследующих одинаковые цели. Кланы помогают сплотиться и даруют своим членам множественные улучшения. Владельцем клана может стать исключительно владелец любого типа земель. Возведение клановой цитадели позволит улучшить уровень клана. Ну, в принципе, все, как я и предполагал. Только вот наличие цитадели несколько неожиданно, но на самом деле вполне объяснимо. Ну-ка, попробую-ка я создать свой клан. Может, еще какое-то достижение дадут. Мечтательно подумал я и нажал соответствующую кнопку в интерфейсе. «Внимание! Создание клана невозможно!» Требуется наличие минимум двадцати единомышленников. Не ту масленица, с сожалением подумал я и обратил внимание на своих товарищей как раз к тому моменту, когда ко мне подошла радостная света и протянула камень. Все, все успешно привязались, отрапортовала она довольным, звонким голосом, буквально прожигая меня глазами, после чего, улыбнувшись, развернулась и умчалась обратно. Проводи взглядом её ладную фигурку, попросил Диму и Свету. Я сейчас размещу пока камень на складе рядом с одеждой. Оденусь сам. А вы в это время распакуйте, пожалуйста, свои билеты удачи. Перед выходом нам нужно максимально усилиться и быть готовыми ко всему. Ребята довольно кивнули. А я пошел в глубину склада искать и зачаровывать новые комплекты одежды. После этого нас всех ждет фарм. Очень много фарма. Предвкушающе улыбнулся я. Голова 12. И снова в бой. Я прошел на свежеоборудованный склад и выбрал форму для себя и для Александры Степановны с Танькой, после чего разложил ее вокруг себя и сел прямо на пол, мысленно посетовав, что вроде как являюсь владельцем целого города, а должен сидеть на складском полу. Тут же рядом со мной из ниоткуда появился вполне себе обычный стул, а на фоне промелькнуло системное сообщение «Списано 10 блестрейтс». «Вот это сервис!» – восхитился я, и мысленно сказав спасибо бдящему Зиуронгу, сел на новый стул и начал зачаровывать отобранную форму, периодически врубая медитацию для ускоренного восстановления маны. Но прежде чем начать, нешуточно задумался о том, насколько сильно необходимо зачаровывать. В конце концов, я принял решение ограничиться обычным набором рун без усилений в целях экономии не таких уж больших запасов маны, И в то же время, соответственно, ускорение всего процесса зачарования. Как бы я ни старался успеть, все равно весь процесс занял практически час времени. Можно было бы, конечно, сделать все чуточку быстрее, но я решил, что выходить на фарм с пустым баром маны, мягко скажем, немножко недальновидно. Поэтому последние 20 минут я просто медитировал, восстанавливая свои резервы, в то же время немного отдыхая душой от постоянной суеты. Во время этого процесса мой интерфейс постоянно сообщал о совершаемых транзакциях с моего счета, но я старался абстрагироваться от них и не обращать внимания. Подумать только. Зиуронг зачем-то потратил целых 20 палюма на какие-то непонятные запасы энергии. Надо будет обязательно разобраться с этим и с тем, куда ему столько энергии. Пока я медитировал, было безумное желание использовать оставшиеся два билета истинной удачи. И в принципе хомяк, живущий во мне, целиком приветствовал такое решение. Но поразмышляв, я все-таки решил, наконец, начать соответствовать статусу владельца города и думать о своих ребятах. Насколько я помню, у них все билеты были не прокачаны богиней, соответственно, там не было возможности выбора, и вероятность вытащить что-то абсолютно не то, что нужно, была совсем не нулевая. Наконец, закончив со всеми делами и еще раз проверив все ли необходимое взял с собой, я последний раз огляделся и двинулся на выход со склада. Выйдя на улицу, я неожиданно для себя был вынужден уворачиваться от летящего каменного блока. Оглянувшись, я в шоке уставился на здание рядом со складом и увидел, что в его направлении отовсюду медленно летят кусочки камня, из которого он, по всей видимости, состоял раньше. Я как будто наблюдал эффект взрыва здания в обратной перемотке. Выглядело это пугающе, но очень завораживающе. В чем я получил моментальное подтверждение, стоило мне взглянуть на моих товарищей, которые за это время даже как будто не поменяли своих поз и в шоке наблюдали за творившимся волшебством. «Так вот для чего Зиуронгу потребовалось покупать столько энергии», моментально сообразил я. «В таком случае удивительно, что он ограничился такими небольшими объемами. Нужно будет обязательно разобраться с принципами его влияния на окружающий мир». Сделал я очередную пометку в своей голове. «Ну что вы, хлопцы, готовы к новым подвигам?» «Решил я не ждать, пока на меня обратят внимание». и вывел своих товарищей из созерцательного состояния. Первой среагировала Танька, задав мне очень высокоинтеллектуальный вопрос. «Что это?» «Это?» Я задумался о том, стоит ли говорить о Зиуронге своим товарищам, но потом осознав, что если я не смогу верить им, то не смогу верить никому, решился. «Это работа нашего нового жителя, которого я нанял через центр вербовки для восстановления города». «Ух ты! А кто он? А как он выглядит? Симпатичный?» Начала тораторить Танька, стрельнув глазами в сторону Димки на последнем вопросе. «Да, Максим, нехорошо как-то. У нас появился новый житель, а мы ни сном, ни духом», вторила своей дочке Александра Степановна. Я немного растерялся от их напора, пока не понял, что они невероятно впечатлились зрелищностью и масштабностью его работы, поэтому им не терпится вживую глянуть на того, кто способен на подобную магию. «Так, у вас еще будет куча времени, чтобы познакомиться». Решительно сказал я и продолжу. «Сейчас в первую очередь перед нами стоит вопрос прокачки. Вы подготовились к походу? Все собрали, билеты использовали». «Все сделали в лучшем виде, Макс!» Вышел вперед Димка и начал перечислять. «Продукты, несколько ножей, спички...» «Стой, стой, стой!» Поднял я руки в восстанавливающем движении и сказал. «Верю, что подготовились вы на совесть. Сейчас все это погрузим ко мне в инвентарь, и будем выдвигаться». «Что в итоге по билетам?» Тут Димка помрачнел и произнес. «А вот тут, к сожалению, не все так радужно. У нас было на двоих шесть билетов. После их активации мы имеем в наличии печать Ауруса, среднюю эссенцию жизни, какой-то непонятный камень, у которого вместо описания одни лишь знаки вопроса, перчатки, которые идеально подошли Таньке, кольцо, которое требует двадцатый уровень для своей идентификации». «И сферу активного навыка — ледяной дождь!» «Да уж, ваша удача действительно оставляет желать лучшего», — помрачнел я. Но тут же взял себя в руки, лишний раз порадовавшись, что оставил про запас свои билеты и сказал. «Ну да ладно, будем работать с тем, что есть. Про перчатки верю. И если вы так решили, что они подходят танки, то так тому и быть. А вот камень, кольцо и навык я бы хотел посмотреть». «Без проблем!» — пожал плечами Димка. и, достав из рюкзака обозначенные вещи, без малейших сомнений и переживаний, передал их мне. ну посмотрим, чем нас одарила госпожа Мириэлла», – пробормотал я и зарылся в описание полученных предметов. Начать решил с конца и сконцентрировал внимание на сфере навыка. Активная сфера навыка. Ледяной дождь, пятый грейд. Эффект. Вызывает на целью облако концентрированной морозной энергии, поражающей цель ледяным аспектом. Урон льдом. 30-44 от каждого попадания. Зона поражения 1,5 метра. Продолжительность 6 секунд. Откат 30 секунд. Дополнительный эффект. При попадании на цель накладывается эффект заморозки длительностью 0,5 секунд, при условии, если интеллект цели ниже вашего интеллекта. В целом очень даже неплохо. Во-первых, это первый площадной навык в нашем арсенале. А уже только это можно считать очень веской причиной в том, чтобы от него не отказываться, во-вторых, стан от каждого попадания, да еще плюс стан от Тани позволяют вырисовывать в голове очень интересную тактику группового сражения с кем бы то ни было. Жаль, что этот навык не подходит под развитие никого из нас, но однозначно оставим его на будущее. О продаже не может быть и речи, довольно подумал я и спрятал эту сферу к ее сотоварке в инвентарь, после чего принялся за изучение кольца. С ним все было несколько проще и сложнее одновременно. Кольцо Ярости. Требования, 20 уровень, 30 силы, 35 выносливости, 15 мудрости. Эффект, вопрос. Глядя на него и основываясь на всех своих полученных знаниях и системе, я мог сделать абсолютно однозначный вывод, это кольцо явно рассчитано на носителей, которые во главу своего развития ставят физические показатели, то есть такие игроки, как мой друг. Так что это кольцо однозначно будет для него. Ему нужно только дорасти до него, так что пока для сохранности тоже спрятал его в инвентарь. и принялся за последний трофей в виде камня. Сначала, как только я приступил к его изучению, передо мной, так же как и у Димки, были сплошные знаки вопроса при попытке получить хоть какую-то информацию об объекте в моей руке. Но я решил не сдаваться и попробовать понять, что это может быть. По ощущениям, это был камень как камень, разве что чересчур гладкий. Не бывает таких гладких камней в природе. Тут я обратил внимание, что кое-где структура камня несколько отличается. И даже складывалось такое ощущение, что формирует таким образом какой-то рисунок. Стоило мне это осознать, как камень в моей руке внезапно вспыхнул и осыпался пеплом. «Поздравляем! Вы изучили руну первого круга Сьерра. Тип руны образующая, эффект скорость, затраты 25 маны». «Вот это привалило, так привалило!» Невероятно обрадовался я этому событию. Честно, я понятия не имел, как в дальнейшем развивать свою необычную профессию и получать новые руны для изучения. Нет, я понимал, что когда я докачаю инди до максимума, то почти наверняка откроется доступ еще к чему-то, но судя по скорости ее прокачки, ждать мне предстояло еще очень долго, а тут внезапный дар небес, и передо мной вновь открыто безграничное поле для экспериментов с зачарованием. Невероятным усилием воли я все-таки заставил себя думать в первую очередь о деле и решительно сказал своим товарищам. Сейчас я предлагаю нам с вами наконец начать сокращать отрыв, который смогли себе заработать остальные носители. А для этого нам с вами надо разделиться. Дима, я предлагаю тебе взять Александру Степановну и Таньку, после чего сформировать с ними группу и провести по начальной преше для того, чтобы они хоть чуть-чуть повысили свои параметры. И что самое важное, получили имена. Что-то мне подсказывает, что не зря система ввела эту фишку с именами, и от этого в будущем многое будет зависеть. Мы же со Светой в это время зайдем в ближайшую обычную брешь и начнем потихоньку ее чистить. Вы заканчиваете и сразу переходите к нам, после чего вместе мы зачищаем эту брешь и двигаемся дальше. Вопросы? «Как быть с защитой? Я не всемогущ. Тем более у меня сейчас нет нормального оружия. Любой случайный удар и они трупы». Тут же не растерялся Димка. Услышав его вопрос, я сразу же материализовал перед собой два комплекта свеже свежесделанной униформы, после чего сказал... Я подготовил для них фирменный комплект защиты, так что проблем возникнуть не должно. «Что касается твоего вооружения, дай мне минуту». Друг удивленно нахмурился, услышав от меня такую необычную просьбу, и тут же приготовился к любым неожиданностям. Я ухмыльнулся, наблюдая за его реакцией, после чего активировал свой второй билет истинной удачи. «Выберите класс предмета!» Недолго думая, в появившемся окне я ввел оружие для бойца ближнего боя. Тут же перед лицом появился знакомый золотистый круг с крутящимися ячейками, которые с каждым мгновением делали это все медленнее и медленнее, после чего в моих руках появился какой-то очень странный двусторонний меч с рукояткой по центру. Дуофлам быстрой смерти. Статус уникальный. Урон. Сила, помноженная на 4. Требование 16 уровень. Сила 35. Выносливость 40. Ловкость 15. Прочность 400 из 400. Встроенный навык. Неизбежность. После активации навыка следующий удар гарантированно преодолеет защиту цели не выше классом легендарная. Требуется привязка. Откат 20 минут. Затраты 100 маны. Не предел мечтаний, конечно, но на безрыбье очень даже хорошо. Обрадовался я и материализовав этот странный дуофлам, я торжественно передал его Димке, у которого от радости глаза казалось прямо сейчас выскочат из орбит. Он трепетно принял от меня оружие и уставился на него влюбленным взглядом. После чего, не раздумывая и секунды, тут же поранило его лезвие свою руку, тем самым привязывая к себе навсегда. Выглядело это оружие действительно странно. Создавалось ощущение, что кто-то просто взял и сварил два гигантских лезвия сантиметров по девяносто каждое, оставив по центру общую рукоять. Сами лезвия светились потусторонним светло-серым цветом и просто навевали своим загадочным мерцанием чувство какой-то опаски и настороженности. Я и переживал, как же Димка будет управляться с таким непонятным оружием, но, как выяснилось, система продумала такие вещи. И стоило моему другу привязать офлам к себе, как ему прямо в голову пришла подробная инструкция, как пользоваться таким необычным для наших краев оружием. «Надо тоже как можно скорее привязать к себе мой чакрам», подумал я, глядя на то, как искренне радуется мой друг. «Вот теперь я готов к любым свершениям!» Раздался радостный возглас Димки, и он уставился на меня горящими глазами, из которых исходило прямо физически ощущаемое предвкушение от того, как сильно Димка хотел оказаться в бою и проверить свое новое оружие. Я решил не издеваться над ним больше, чем нужно, поэтому, вздохнув и загрузив к себе в инвентарь все наши припасы, произнес, «В таком случае, если все готовы и вопросов больше нет, то предлагаю всем выдвигаться наружу в поисках приключений». «А как же оружие для нас?» – раздался растерянный Танин голос. «Я немного подумал». Потом, вспомнив наши первые приключения, вздохнул и выдал им по ножу со словами «Это на самый-самый крайний случай». «Постарайтесь не использовать его без лишней необходимости. Ваше главное и единственное оружие на сейчас – это Дима». Таня со своей мамой настороженно кивнули, и мы двинулись в сторону портальной площади, по пути с восхищением наблюдая за тем, как буквально на глазах преображается наш город. Исключением не стал и я. «Мне настолько сильно нравилось все происходящее вокруг», что я дал себе слово, как только вернусь с фарма, сразу же дам Зиуронгу настоящее личное имя в награду за его старание. Надеюсь, он это сможет оценить. Наконец мы подошли к порталам, и увидев, что все двинулись к порталу, ведущему в Москву, я еле успел их остановить. «Стойте, стойте, давайте не будем устраивать проходной двор рядом с порталом в Москве, ввиду того, что никто из нас не умеет передвигаться по лесу, не оставляя следов. Соответственно, мы там натопчем, как стадо гиппопотамов». А обнаружение этого портала кем-то из наших недоброжелателей может для всех нас очень печально обернуться. Поэтому предлагаю лишний раз не маячить этого портала и отправиться куда-нибудь в глубинку, например, в Гималайи. Все приняли мое решение единогласно, хотя Димка, конечно, несколько секунд поборолся с собой, но в конце концов тоже решительно кивнул головой. После чего все мы погрузились в портал, который перенес нас в невероятно живописную долину у подножия гор. которые, казалось, из-за своих размеров буквально пронзают небеса. «Ну что ж, вот мы и на месте», — произнес я, моментально взяв себя в руки и повернулся к товарищам. «Света, солнышко, будь добра, активируй свои способности и найди, пожалуйста, нам две преши по тем параметрам, что я недавно озвучивал». Девушка сосредоточенно кивнула и, прикрыв глаза, полностью абстрагировалась от реальности, после чего в направлении, видимом только ей, медленно куда-то двинулась. Не прошло и пары минут нашего неторопливого передвижения. как она завела нас в какую-то очень небольшую пещеру, встала и произнесла абсолютно будничным голосом. «Здесь находится все, что нам нужно. По левой стороне проходит брешь начального типа, по правой, соответственно, обычная брешь». «Просто шикарно!» — порадовался я, и, не удержавшись, еще раз похвалил Свету. «Ты просто умничка! Такое расположение позволит нашим товарищам сэкономить огромную кучу времени на передвижениях. Соответственно, они смогут намного раньше присоединиться к нам». Девушка зарделась от моей похвалы. Но потом, тряхнув своими волосами, сразу же стала серьезной и спросила своим нежным голосом, с которым абсолютно не вязалась прозвучавшая кровожадность. «Ну что, все готовы? Долго мы еще будем оттягивать неизбежное?» Все улыбнулись над произошедшим сюрреализмом и двинулись в направлении своих порталов. Подходя к нашему порталу, я увидел. "Пространственный брешь, уровень обычная. Уровень 2.30. Входы 1». «Классика! И очень надеюсь, что классика без неожиданностей», — подумал я. и, обняв Свету за талию, решительно зашел внутрь портала, утягивая ее следом за собой. Глава 13. Нарушение планов Стоило нам прийти в себя после непродолжительного перемещения, как у нас обоих захватило дух от красоты открывающегося вида. Мы оказались в подземной пещере воистину гигантских размеров, которая подсвечивалась легким зеленоватым светом от кристаллов, висящих под потолком. Благодаря тому, что мы находились на некой возвышенности, пещера отлично просматривалась, и мы могли видеть, что помимо странных кристаллов на потолке в ее центре еще находится очень немаленьких размеров озера странной вытянутой формы. Перед нами простиралась хорошо видимая тропинка, уходящая куда-то вглубь стены, и все бы ничего. Но глядя на эту тропинку, складывалось удивительная сила впечатления, что она явно не природного происхождения. Переглянувшись, мы со Светой насторожились, и в любой момент, ожидая нападения, аккуратно начали по ней спускаться. Дойдя до первого поворота, я неожиданно почувствовал какое-то странное ощущение, словно... словно мне не хотелось идти дальше. А так как с приходом системы я начал намного сильнее доверять своим ощущениям, нежели глазам, то я тут же резко остановился, придерживая за руку разогнавшуюся Свету. Девушка удивленно посмотрела на меня, а я сам стоял и не мог понять, что со мной происходит. Стоило нам остановиться, как моментально пропало и это странное ощущение, которое словно нашептывало, что дальше идти не стоит. «Ты чего, Максим?» прошептала Света с тревоженным голосом, внимательно смотря мне в глаза. «Не могу понять. Я чувствую, что дальше идти опасно, но не могу понять, почему». И откуда вообще взялось это ощущение? Так же тихо ответил ей я. Девушка задумалась на несколько мгновений, после чего ее глаза озарились чувством понимания, и она сказала, «Может, это твой раскачанный показатель удачи, шалит? И это что-то вроде интуиции? А если это так, то дальше может или засада, или ловушка?» Мысленно хлопнув себя полбу, я достал из инвентаря старый добрый трос и, недолго думая, обвязал им банку тушенки. После чего раскрутил получившийся снаряд на манер лоссо и закинул вглубь коридора перед нами. Сначала ничего не происходило, и я как дурак стоял и ждал не пойми чего, но потом все-таки сообразил и начал тянуть банку к себе. Когда она была от нас метрах в пятнадцати, я увидел, что пол под ней как будто слегка просел. И тут же из боковых стен со страшным свистом выскочили огромные копья черного цвета, которые заняли буквально весь коридор перед нами. «Охренеть!» — очень емко охарактеризовала Света, получившийся натюрморт. Не пристало приличной девушке так выражаться. Педантично заметил я, хотя в то же время сам пребывал в полнейшем шоке от увиденного. Чего-чего, но пародировать Индиану Джонса или в случае Свет Лару Крофт мы не планировали от слова совсем. Но жизнь, как обычно, вносила свои коррективы, и опять будем по факту разбираться с тем, что имеем. Самое хорошее в этой ситуации было то... что ловушки оказались однозарядные, то есть после того, как происходила сработка, они становились безопасными и автоматически не взводились. Обследовав копии, обрадовавшийся было я жестко обломался. Я рассчитывал, что они системные, и выломав их из стены, я получу кучу оружия, но, к сожалению, это оказались обычные деревяшки с каменными наконечниками, которые использовать в дальнейшем лично я не видел никакой возможности. После того, как мы обнаружили первую ловушку, Я оставил Свету следить за обстановкой, а сам, убрав свой чакрам в инвентарь, вооружился разминирователем в виде троса и привязанной к нему банки тушенки, после чего медленно, шаг за шагом, продвигался вперед и обкидывал все подозрительные места. Из-за этого скорость нашего передвижения существенно упала. Но все-таки все было не зря. Я не знаю, какой извращенный разум придумал такую полосу препятствий в виде ловушек». Но реально каждый метр этой травы нес в себе угрозу и возможность расстаться с жизнью. Мы за достаточно короткий промежуток времени видели уже несколько различных вариаций установки копий. Тройку волчьих ям с каменными колями на дне, а в одном месте даже случился небольшой каменный обвал. И нам пришлось расчищать себе путь для дальнейшего прохождения этой странной бреши. Я благодарил всех богов, что тот, кто устанавливал эти ловушки, не додумался или не смог разнообразить систему их сработки. Если бы хоть одна из них срабатывала, например, на присутствие живого человека, то, боюсь, нам со Светой пришел бы быстрый, но очень болезненный конец и новое путешествие из засморуило к месту нашей героической гибели. И вот сейчас мы все так же медленно шли по коридору, постоянно останавливаясь и терпеливо ожидая, пока я придирчиво проверю каждый угол, невзирая на то, что последнюю ловушку мы прошли минут пятнадцать назад. Внезапно из-за спины я услышал гневное сопение Светы, И, обернувшись в ее сторону, успел заметить, как она метнулась вперед со словами. «Как же меня достало плестись, как черепахи! Нет тут больше ловушек!» — сказала она, бегая по коридору впереди от стены до стены и размахивая руками, как странная суетливая птица. «Света, ядрить твою качель!» — выругался я. «А ну-ка вернись назад немедленно!» Но мои слова несколько запоздали. Потому что из-за поворота, к которому мы медленно приближались, видимо, услышав вопль света, выскочили два странных существа с небольшими копьями в руках и мерзко запищали на уровне ультразвука. «Скальный гоблин, уровень седьмой». Увидел я надписи над каждым из них, но это было единственное, что я успел заметить, прежде чем отчаянно завизжавшая света метнула в их сторону волну своего проклятия разложения. Бедные гоблины даже не успели понять, что с ними произошло». Как буквально на глазах превратились две неопрятные кучки, не пойми чего. Скальный гоблин уровень 7 убит. Получено опыта 350 700, деленное на 2. Скальный гоблин уровень 7 убит. Получено опыта 350 700, деленное на 2. Я смахнул системные сообщения и подошел к замершей от шока на одном месте свете, после чего встал перед ней и сказал первое, что пришло в голову: Как дела? Она тут же сконцентрировала свой взгляд на мне. И, внезапно, начав плакать, кинулась мне на грудь. «Я их убила!» — голосила эта удивительная в своей непосредственности девушка. «Ну, убила и убила, подумаешь», — ответил я, стараясь избавиться от неуместных здесь объятий. «Это новый мир, свет, привыкни ты уже к этому, наконец. Тут нет и не будет никаких понятий о чести или гордости. Тут один принцип — или ты, или тебя. Третьего не дано». Девушка, слушая меня, постепенно успокаивалась, и в конце концов я получил таки долгожданную свободу. Света же в это время, стараясь не смотреть в направлении почивших гоблинов, переместилась обратно ко мне за спину и невозмутимо встала там с таким видом, словно теперь ее оттуда может сдвинуть только кран. Да и то очень навряд ли. Я ухмыльнулся, глядя на то, как непосредственно она старается выглядеть, и двинулся в направлении зверски убитых гоблинов. Аккуратно выглянув за резкий поворот, я имел удовольствие наблюдать вполне себе узнаваемый охранный пост, пусть и сделанный из очень примитивных материалов, что однозначно указывало на хоть какие-то зачатки интеллекта у здешних обитателей. Внезапно за нашими спинами вдалеке я услышал какой-то непонятный шум, который с каждой секундой становился громче и громче, постепенно преобразовываясь во вполне узнаваемую ругань моего лучшего друга. «Оставили тут всякой хрени, честным людям пройти невозможно!» «Нет, ну сколько можно? Тут торчит еще одно чертово копье!» Услышав это, я улыбнулся и тут же моментально успокоился. Если сначала я начал несколько волноваться, ведь одно дело крошить безмозглых мобов, а совсем другое — воевать с теми, кто будет использовать против тебя интеллект, то, услышав Димкину ругань, я сразу же отбросил все волнения, так как с ним вдвоем, да еще и при поддержке Хила, мы абсолютно точно справимся со всеми здешними сюрпризами. Наконец я смог увидеть». что тоннель впереди сменил свое свечение, из-за того, что по нему бежала уже изрядно располневшая размером примерно с небольшого пони зола и активно разбрасывала вокруг себя маленькие языки пламени. Светом за таким впечатляющим сопровождением шли и весело перебрасывались какими-то шутками все мои оставшиеся товарищи в лице Димки, Тани и Александры Степановны. Я, дорезив глазах, смотрелся в пространство над их головами и, наконец, расслабленно выдохнул. Наш план сработал выше всяких похвал. И теперь еще два члена нашей команды обрели свои системные имена. Танька взяла себе веселый и озорной ник «Искорка», целиком соответствуя этим своему характеру. Александра Степановна стала... Александра Степановны... Я даже протер себе глаза в невере, но нет. Надпись все равно осталась прежней. Удивительная женщина. Я с радостью обнял присоединившихся друзей и спросил. «Как я вижу, все прошло без приключений». Выскочившая из-за спины моего друга Танька тут же принялась быстро тараторить. «Ой, а там так было интересно! Нам так все понравилось! Там жили какие-то звери, похожие на дикую смесь кроликов и кенгуру. Система назвала их флемами, и они практически не огрызались в ответ на наши атаки». «Конечно, не огрызались!» Внезапно прервала ее речь Александра Степановна и продолжила. «Бедные звери даже не успевали ничего сообразить, прежде чем Дмитрий раз и навсегда прерывал их жизненный путь своим монструозным мечом». «Да!» — раздался довольный возглас Димки, который незамедлительно продолжил свои восторги. «Этот дуофлам просто великая вещь. Не лучше, конечно, потерянного копья, которое можно было метать, но тоже очень крутое оружие». Племы отлетали только так. А вы что тут копаетесь? Я уж думал, вы босса вовсю ковыряете, а вы, можно сказать, дальше порога не продвинулись. В следующий раз сам будешь ловушки обезвреживать. Недовольно проворчал я на его замечание, впрочем, всерьез даже не думая обижаться. После этого я подошел к кучкам, которые раньше были вполне себе живыми гоблинами, и с трудом, переборов отвращения коснулся их, тем самым развеивая. Получено 0,12-тысячных палем. Получено 0,9-тысячных палем. Да уж, лут, конечно, как и опыт, пока абсолютно не радует. Кисло подумал я и решил вести прибывшую команду в курс дела. В общем, смотрите, я так понимаю, что мы с вами попали в своеобразный аналог какого-то древнего поселения гоблинов. В целом, проблем они нам не должны доставить. Но то, что у них есть интеллект, я думаю, со счетов сбрасывать совсем не стоит. Также я считаю, что нам не следует сразу крошить всех направо и налево, а нужно попробовать убедиться в их разумности. Вдруг получится закрыть не убивая местное население. Может, и разживемся чем-то полезным. Друзья напряженно слушали меня и соглашаясь, кивали на каждое сказанное мной слово. Наконец Димке надоел мой спич, и он прорычал. — Долго еще лясы точить собираетесь? Или, может, уже начнем крошить бош? Эм... — «Налаживать связь с местным населением!» Я вздохнул на это его утверждение, в очередной раз подумав, что Димку никогда не переделать, и махнул рукой в направлении уходящего вдаль коридора. «Ну, раз так не терпится, то прошу, твое место в авангарде!» Мой друг гордо вскинул голову и, поудобнее перехватив Дуофлам, двинулся вперед, тихонько пробормотав. «За мной, мои верные последователи!» Мы на это его утверждение переглянулись, с трудом сдерживая смех, и пошли следом за нашим очень поверившим в себя танком. Пока мы шли по безлюдному и безгобленному коридору, я решил поинтересоваться у свежеиспеченных носителей тем, кем они себя видят в будущем. Первой, конечно же, вызвалась отвечать Танька. «Я долго думала и решила, что буду повторять твой путь. Тоже хочу стать магом, чтобы меня все боялись и уважали». Мыкнув ее боевому настрою, я спросил, «А что же ты сделала для этого? Как ты распределила очки за полученные уровни?» Бухнула все в интеллект». сказала как само собой разумеющаяся эта гениальная девушка, и сразу же вопросительно посмотрела на меня. «Я же все правильно сделала! Мне показалось, что этот параметр должен отвечать за магию!» «А про мудрость ты почему забыла, чудо?» — спросил я у нее, не забывая отслеживать округу, но, слава богу, вокруг было все спокойно. «Какую мудрость?» — непонимающе уставилась на меня Таня. «У меня нет никакой мудрости, она же заблокирована!» «О, как!» — удивленно подумал я. Похоже, халява кончилась, и система перестала выдавать достижения на мудрость сразу после того, как начался новый игровой день. Как же теперь разблокировать этот параметр? Маги все-таки нам нужны. Видя, что девушка начала переживать, наблюдая мое сосредоточенное лицо, я постарался успокоить ее, что мудрость должна скоро открыться, и она, как настоящий маг, просто обязана будет ее прокачать. Успокоившаяся Танька кивнула и продолжила любопытствующе глазеть по сторонам. «А вы что скажете, Александра Степановна?» Решил я обратить внимание на мать наших девочек. «А что тебе сказать, Максимка? Я не очень понимаю во всем этом, но одно могу сказать точно. Я сходила в эти ваши бреши и поняла, что из меня войны не получится абсолютно точно. Мне больше по душе сидеть в безопасности, не видеть этих всех ужасов и просто быть полезной для своих близких». «Ну, в принципе, ничего удивительного», — подумал я. Сразу было понятно, что она явный административный работник и на своем месте просто бесценна. Сейчас ее поход по брешам был суровой необходимостью, а в дальнейшем тянуть ее в бой – это подвергать ее жизни нужному риску. Плюс, помимо этого, нужно постоянно отвлекаться на ее защиту, что может закончиться очень печально. Стоило мне завершить свои размышления, как вдалеке показался свет, который знаменовал своим появлением выход из уже немного надоевшего туннеля, Мы, вдохновленные этим зрелищем, несколько ускорились и внезапно выскочили на большое освещенное пространство. Вы когда-нибудь выходили из темной комнаты в ярко освещенное место? Хочешь, не хочешь, а человеческий организм так устроен, что в такой ситуации зрачок быстро перестраивается, что вынуждает нас щуриться. Не стали исключением и мы. Как только мы перестали пародировать кротов, я увидел, что мы стоим на своеобразной каменной поляне с непонятным возвышением в середине. А на нас сейчас смотрят несколько десятков гоблинов различных уровней и окрасок. Внезапно по округе раздался странный звук, больше всего напоминающий горн, услышав который все гоблины, как по команде, начали агрессивно скалиться и подняли с земли различное элементарное вооружение в виде уже встречавшихся ранее копий и камней, после чего медленно начали наступать на нас, беря в полукольцо. Дима, стоявший перед нами и сжимавший в руках свой дуофлам, напряженно спросил, «Я думаю, что уже можно считать дипломатическую миссию проваленной. И не пора ли нам переходить на более понятный для местных аборигенов язык силы?» Грустно вздохнув и похоронив надежду разжиться чем-нибудь интересным, я материализовал свой чакрам, попросил свежеиспеченных носителей отойти чуть-чуть подальше и согласился с Димкиным утверждением, после чего все вокруг закрутилось. «Гоблины, окружающие нас, не блистали высокими уровнями, Поэтому уже спустя буквально пару минут мы с Димкой были единственными из сражающихся, кто мог стоять на ногах. Чакрам показал себя выше всяких похвал. Стоило мне применить навык, встроенный в него, и запустить им в сторону цели, как он сразу же попадал, спустя буквально секунду выныривая там, куда я целился, и поражал цель случайным эффектом. Пораженные мной гоблины то тряслись от разрядов электричества, то внезапно загорались, а некоторые низкоуровневые даже превращались в лед. В общем, я был в полном восторге. Неожиданно мои мысли были прерваны самым беспардонным образом. За моей спиной раздался отчаянный крик. «Что? Отпусти! Отпусти меня, козел старый!» Отчаянно ругалась Танька, пытаясь убежать от какого-то огромного гоблина, выреженного в странные расписные шкуры. Однако он абсолютно не обращал внимания на ее возмущение и стукнул по ней своим посохом, выглядящим как коряга. Танька после этого удара замерла на полусловии, как будто поймала стан, чем и воспользовался этот огромный гоблин, схватив ее как пушинку и буквально растворяясь вместе с ней в стене. Ввиду того, что за время боя мы с Димой достаточно далеко ушли от своих товарищей, у нас просто не было физической возможности хоть как-то помешать случившемуся. Я растерянно оглядел таких же потерянных товарищей и вспомнил единственное, что я успел разглядеть во время этого дерзкого похищения. Над монстром, похитившим Таню, горела золотистая надпись «Шаман племени». Уровень тридцатый. Блуждающий босс. Глава 14. Вот это приключение. Мы все в абсолютном шоке и неверии смотрели на то место, где только что на наших глазах исчезла Таня. Но не прошло и нескольких секунд, как события понеслись в скач. Александра Степановна, которая наконец осознала, что ее дочь похитили, начала плакать и громко причитать. Что не уследила, не уберегла, и что вообще в гробу она видела все эти бреши. Света сразу же бросилась утешать свою маму. Мы же с Димкой, переглянувшись, бросились к нашим дамам, слыша, как вдалеке раздается приближающийся гомон множества гоблинов. От внезапно нахлынувшей ярости на сложившуюся ситуацию я в бессильном желании хоть на ком-то выместить свою злость. Сформировал и метнул воздушные серпы в направлении стены, где до этого исчез босс вместе с Танькой. Дальше произошло то, что заставило меня изумленно замереть на месте. Мои гудящие, отложенные энергии серпы долетели до стены и просто растворились в ней. Я, не обращая внимания на происходящее вокруг меня, метнулся в это место и, проведя рукой, убедился. Весь этот участок стены был высококачественной стабильной иллюзией, скрывающей за собой очередной коридор, уходящий куда-то вглубь горы. Оглянувшись на своих товарищей, я увидел, что у света все-таки получилось успокоить свою мать. И сейчас они стояли очень тесной кучкой за спиной Димки, напряженно смотрящего на приближающуюся волну гоблинов, которые были от нас буквально на расстоянии метров 300. По самым скромным оценкам на вскидку, в этот раз их было около 200 штук, что заставляло сомневаться в успешности нашего противостояния. Тем более я видел, что тут и там из толпы периодически появлялись более крупные гоблины, имеющие уровень больше двадцатого, и, соответственно, вооруженный на порядок лучше своих маленьких собратьев. Громко свистнув своим друзьям, я дождался, пока Димка посмотрит в мою сторону и принесся призыв на им махать. Мои товарищи в очередной раз порадовали меня своей высокой дисциплинированностью и быстро побежали в мою сторону, вызывая этим действием со стороны толпы гоблинов веселое улюлюканье. Подбегая, они вопросительно смотрели в мою сторону, И, судя по направлению их движения, планировали бежать в тоннель, из которого мы пришли. Видя это безобразие, я крикнул им, «Да куда вы мчитесь? Следуйте за мной!» и решительно нырнул в стену, показывая этим правильную дорогу. Сразу после того, как мы прошли внутрь, я огляделся по сторонам и увидел прямо напротив входа странное деревянное приспособление с кучей острых элементов. Видимо, это была очередная ловушка, нацеленная на то, чтобы не допускать сюда посторонних, Но мои серпы, которые я запустил в стену, благополучно нанесли ей необратимые повреждения, позволив нам беспрепятственно попасть в этот коридор. Да, это был очередной коридор. Только раз так в пять, уже того, по которому мы двигались раньше. Помимо этого, он вел не вниз, а плавно поднимался куда-то наверх. Переглянувшись, мы решили двинуться по этому странному коридору, но перед этим я подозвал к себе Димку и сказал ему, «Не знаю, почему эти черти не пошли за нами сразу». но на всякий случай тебе нужно будет идти позади нас и внимательно контролировать тылы, чтобы не было никаких неожиданностей. Запас возрождений лучше не транжирить понапрасну. Друг, задумавшись на мгновение, согласно кивнул и ухмыльнувшись, сказал, «Если будут какие-то сложности, кричи! И это, давай двигаться побыстрее! Я переживаю за Таньку. Понятно, что смерть ей не грозит, но вот что с ней могут сделать до этой самой смерти, меня, если честно, очень сильно тревожит. «Не переживай, друг, мы ее обязательно спасем», — ответил я, хлопнув его по спине в успокаивающем жести, после чего встал во главе нашей колонны и настороженно двинулся наверх. Внезапно, изрядно меня этим напугав, перед глазами выскочило системное оповещение. «Поздравляем! Уровень вашего города Исмаруил повышен. Текущий уровень города — два. Поздравляем! Открыт функционал удаленного контроля и управления вашими землями». «Развивайте их и получайте новые награды». Прочитав сообщение, я тут же взял себя в руки после недавнего испуга и подумал. Все-таки Найм Зиуронга был самым верным решением за последнее время. Думаю, он однозначно заслуживает поощрения, и мы с ним серьезно пообщаемся на эту тему сразу после того, как вернемся из нашего путешествия. Жаль, что сейчас ситуация не дает возможности разобраться в новом функционале и посмотреть, как он там работает над восстановлением города. Гиллианов на свои параметры я с радостью отметил, что с увеличением уровня города там, наконец, произошло первое изменение, а значение мудрости увеличилось на единицу. Это был один из сильно волнующих меня вопросов, потому что после получения городом первого уровня у меня в параметрах все осталось без изменений, хотя должно было увеличиться на целый процент. Видимо, интерфейс отображает только целые значения параметров, игнорируя их увеличение на какие-то дробные показатели. Сейчас, после всех приключений, мои параметры выглядели так. Человек-винт, 18 уровень, опыт 4 4923820 из 13 13107200, здоровье 408, мана 1076 из 1122, сила 22, ловкость 13, выносливость 20, интеллект 41, воля 11, мудрость 51, x 1,5. «Удача, 15. Контроль, 10. Свободных очков параметров, 0». Уже было весьма наглядно заметно, как я постепенно приобретал очень ярко выраженный уклон в сторону магии, чего я в принципе и добивался. Единственное, что меня не слабо напрягало, так это состояние моей ловкости. Мне было безумно жалко тратить на нее хоть одно очко параметра, но мозг твердил, что совсем забивать на нее не стоит. «Видимо, придется добивать ее показатель вещами». Который я смогу достать в будущем, подумал с грустью я. Внезапно мои мысли в очередной раз беспардонно прервали звуки очень тяжелых шагов, движущихся в нашу сторону. Из-за всех сил, напрягая глаза, я вглядывался в чернильную темноту коридора перед нами до тех пор, пока из нее не показались медленно, но неотвратимо шагающие в нашем направлении невероятно огромные и уродливые существа, которые из-за своего роста были вынуждены идти, очень сильно пригибая голову, и то и дело цепляли своими плечами стены коридора. Стоило мне вглядеться в пространство над ними, как я имел сомнительное удовольствие лицезреть информацию о том, кто же почтил нас своим вниманием. Над этими существами горела очень говорящая надпись. троль Страж, уровень 28. Иммунитет к стихийному урону». «Вот тебе и приплыли. И что мне с ними делать? Серпы и Чакрам пьют именно стихиями». Потерянно подумал я, но тут же взял себя в руки и, приняв очевидное решение, громко крикнул нам за спину. "Димка!" «Тут твари с иммунитетом от моих атак. Нужна твоя помощь!» К своему ужасу ответа от друга я не услышал и внезапно для себя понял, что уже достаточно длительное время вообще его не видел. Наконец, не дав мне себя накрутить, я увидел огненные вспышки в темноте, и вскоре из тени перехода медленно вышел ведущий ожесточенный бой с наседающими на него гоблинами мой друг, которому активно помогала плюющаяся огнем и гневно шипящая зола. Ширина коридора не позволяла им нападать всем разом, Но три-четыре гоблина постоянно его атаковали, стоило ему только убить кого-то. Как его место сразу же с готовностью и каким-то фанатичным блеском в глазах занимал новый гоблин, старающийся всеми силами, если не убить, то хотя бы поранить противостоящего им человека, чего сделать еще ни у кого не получилось. Я имел удовольствие наблюдать, как странный угловатый гоблин резко ускорил свой удар и, заставив меня поморщиться, очень сильно рассек Димкину руку, на что он яростно зарычал и продолжил сражение. А я с удивлением отметил... что с каждым ударом рана на его руке становилась все меньше и меньше, пока совсем не исчезла. Мозг защелкал, как часы. Если с одной стороны на нас наседают иммунные стихийным атакам стражи, которых, видимо, босс снял со своей защиты и отправил на разборки с нами, то с другой стороны нас подпирает толпа обезумевших гоблинов, которых можно крошить чем угодно. Глянув на бледную свету с матерью, я сразу вспомнил ее рассказ о новых навыках, и в голове моментально сложился рисунок предстоящего боя. Я бросился на помощь Димке, попутно крикнув «Свет, кидай стан на первого тролля!». Девушка на автомате послушалась меня и выполнила требуемое действие, что повлекло за собой внезапную остановку наступления на нас со стороны стражей. Я же тем временем, подбегая к Димке, запустил с двух рук свои серпы параллельно полу, которые моментально образовали целую просеку среди сражающихся гоблинов. Интерфейс сразу же завалило сообщениями о полученном опыте. Но я их нетерпеливо смахнул в сторону, чтобы не загораживали обзор, и, достав свой чакрам, самоуверенно крикнул. «Димон, твоя помощь нужна там. Здесь я справлюсь». Мой друг бросил на меня скептичный взгляд, после чего, перехватив свой дуофлам, развернулся и помчался в сторону троллей, которые уже очнулись после стана, и снова медленно друг за другом двинулись в сторону такой желанной добычи в лице нас. Я решил целиком довериться его способностям. и, сосредоточившись на своем направлении, предвкушающе улыбнулся и прошептал «Ну что, твари, потанцуем!» и с размаху запустил свой чакрам вглубь коридора. У меня, к сожалению, не было такого читерского навыка регенерации, как у Димы, и удары, изредка прилетавшие по мне, пока что целиком гасились защитой. Но последний гоблин 23 -го уровня умудрился проткнуть копьем, которое он буквально вырвал у своего младшего товарища, мое плечо. Боль была просто разрывающая сознание». Но я целиком, сосредоточившись на сражении, постарался от нее абстрагироваться. Спустя время с удивлением обнаружил, что она становится все меньше и меньше, а по телу волнами расходится чувство облегчения, как будто дарующее новый заряд энергии. Светка помогает. С теплом подумал я о нашем хиле и, запустив еще два серпа с новыми силами, врубился в мясорубку передо мной. Наконец, спустя минут пять я почувствовал ощутимое облегчение от того, что напор врагов стал существенно меньше, и, по сути, состоял из обычных мелких гоблинов, даже не приносящих толком опыта. Я оглянулся назад с целью проверить, как там справляется Димка, и увидел, что он, виртуозно уворачиваясь от медленных ударов тролля, вот-вот добьет последнего их представителя. Вскоре я врезал чекрамом по очередной надоедливой гоблинской морде и понял, что все, больше на меня нападать было абсолютно некому. Повернувшись к своим товарищам, я увидел, что Димка, видимо, уже давно добивший своего противника, просто сидит на полу, прислонившись спиной к стене, и с наслаждением что-то уплетает. Я устало подошел к нему и плюхнулся на пол рядом с ним. «Чем давишься и где взял?» Решил я все-таки прервать его трапезу. Димка лишь молча указал на Александру Степановну с новой силой, вгрызаясь в какой-то невероятно вкусно выглядящий бутерброд. «Стоило мне только посмотреть на мой девочек». Как она, увидев мой голодный взгляд, сразу же достала из небольшой котомочки такой же бутерброд и передала его мне. Ничего вкуснее в жизни не ел. Организм за долгий бой, видимо, потратил очень много энергии, и сейчас ему нужно было активно ее восстановить. Спустя несколько минут мы закончили восстанавливать силы и собрались в дальнейший путь. Димка, проходя мимо валяющихся трупов троллей, устало проговорил. «Уф, было непросто!» Честно говоря, я думал, что солью шкалу запаса сил в полный ноль от всех этих эквилибристических этюдов, но слава богу, все обошлось. Ты реально молодец, поддержал я своего друга и тут же решил отметить, а твоя пассивка это вообще что-то с чем-то против таких толп мобов. Да, если бы не она, я бы, скорее всего, раз двадцать уже помер, ответил довольный друг и продолжил. Ты тоже красавчик, четко раскидал всех этих засранцев. Я нахмурился и сказал. «Так-то да, раскидал, но вот маны после этого у меня осталось чуть больше четырехсот единиц, что не очень хорошо, и на дальнейшие схватки может не хватить». «А что не восстановишь?» — спросил он с удивлением, глядя на меня, а потом поморщился и сказал, «А, точно, это же лишнее время, а у нас Танька не пойми куда запропастилась». «Ну, почему же не пойми куда? Вон она висит, моя бусинка», — раздался голос какой-то отстраненной Александры Степановны. Повернувшись к ней, мы проследили за ее взглядом, направленным куда-то вперед, и увидели большую стальную клетку, стоящую на столбах около метра высотой, в которой привязанная за руки висела наша маленькая игоза. Только спустя несколько мгновений мы смогли увидеть, что под этой клеткой был разложен здоровенный костер, рядом с которым стоял уже знакомый шаман, и буравил нас недобрым взглядом. «Все-таки пришли мерзкие людишки! Нигде от вас покою нет!» «Ходят и ходят, лезут и лезут», — раздался до одурения противный голос этого шамана, больше всего похожий на трение пенопласта. «На ничего, осталось совсем немного, и великий ргых пробудится», — продолжил он вдохновленно вещать и внезапно стукнул своим посохом по полу, вызывая в этом месте маленький огненный вихрь, который, ведомый его волей, медленно пополз в сторону костра. В этот момент мы с Димкой, не сговариваясь, дружно метнулись в его сторону с одним лишь желанием «прикончить как можно скорее это мерзкое существо, пока он не успел навредить нашей Таньке». Когда мы начали к нему приближаться, я прямо на ходу, абсолютно не думая о затратах маны, сформировал два серпа и метнул их цель, попутно отметив странность, что у этого босса не было абсолютно никакого иммунитета. Спустя буквально несколько мгновений я получил весьма красочный ответ на так и не заданный вопрос – Мои серпы, гудящие отложенной энергии, достигли цели и развеялись безобидными завихрениями воздуха, высветив вокруг шамана круглый энергетический щит. Подбежавший Димка, в свою очередь, попытался с разворота ударить его своим сверкающим дуафламом, но тоже потерпел в этом сокрушительную неудачу, упершись в тот же самый щит. Шаман расхохотался и начал вопить в каком-то религиозном экстазе, потрясая странным амулетом на длинной цепочке. А-а-ха! Глупые людишки! «Великий Иргых защищает меня, и вам не остановить этот ритуал, как бы вы ни напрягали свои жалкие силенки!» Димка, который раз за разом пытался пробить этот странный барьер, внезапно остановился, не сводя внимательного взгляда с амулета, после чего с его тела начала выделяться странная красноватая энергия, которая плавно перетекала в дуофлам, заставляя его светиться жутким потусторонним светом. «Спустя мгновение мой друг резко сорвался с места», И нанес сокрушительный удар снизу вверх, который с трудом, но все-таки прошил этот защитный купол и рассек амулет в руках гоблина пополам. Не знаю, каким чудом, но я успел среагировать на исчезновение щита, и пока до глубины души пораженный гоблин смотрел на две половинки амулета в своих руках, я резко запустил в его сторону сдвоенные серпы, а следом для гарантии метнул и свой чакрам. «Поздравляем! Шаман времени, уровень 30 блуждающий босс повержен. Получено опыта!» «Двадцать тысяч триста сорок. Тридцать тысячи девятьсот, умноженное на 3, деленное на 5. Проводил я взглядом неожиданные строчки, пока Димка пулей метнулся в сторону клетки и одним ударом снося замок резко оказался внутри, после чего сразу же подбежал к Тане и поднял ее на руках для того, чтобы с ее рук закованных цепи ушла вся нагрузка. «Макс, цепи!» Услышал я голос друга, и тут же, сообразив, что он от меня хочет, быстро обижал почему-то все так же работающий пламенный вихрь, и, подбежав к входу в клетку, сразу же метнул воздушный серп в направлении цепей. Навык в очередной раз не подвел, и девушка, все так же пребывающая без сознания, упала прямо на руки моего друга, после чего он незамедлительно покинул это странное сооружение и метнулся в сторону светы, которая, увидев происходящее, уже со всех сил бежала в его направлении. Я же стоял рядом с клеткой и напряженно смотрел на стоящий на одном месте огненный вихрь. Шамана мы убили. За счет чего же он горит? Судорожно пытался я найти объяснение этому непонятному феномену, однако долго его искать не пришлось, поскольку вихрь внезапно расширился, превращаясь в огненный столб диаметром чуть ли не в 10 метров, после чего распался на тысячи крохотных, быстро затухающих язычков пламени. «Это было бы даже по-своему красиво!» Но любоваться этим мне не позволил трехметровый гоблин, который возник в центре этого, как выяснилось, гигантского стихийного портала с очень недобрым взглядом, направленным в мою сторону. А голову его венчала большая такая надпись. «Великий Иргых. Уровень 30, Защитный дух». Но испугало меня совсем не появление очередного босса, а то, что название этого босса было выполнено именно так, как я надеялся никогда в своей жизни не увидеть. Черными буквами на золотистом фоне. Глава 15 Кто есть кто? Если я правильно помнил градацию мобов, а так как память у меня была идеальная, помнил я правильно, то сейчас я имел сомнительное удовольствие лицезреть не простого моба и даже не босса. Сейчас передо мной во всей своей красе предстал Крушитель Основ. И судя по его взгляду, мне в скором времени будет очень несладко. Осторожно и крайне медленно, попытавшись повернуться в сторону своих товарищей, я внезапно увидел, что босс буквально исчез, а в следующее мгновение я ощутил невероятной силы удар, отправивший меня в незапланированный полет. Так получилось, что в воздухе меня развернуло, и я увидел стоявшего на моем месте Иргыха, который медленно опускал ногу после нанесенного мне пинка. Получен физический урон 20. 240 минус 220. Сообщила бездушная система, а я совсем загрустил. Если эта тварь обычным пинком смогла пробить мои щиты, то страшно представить, на что она будет способна, если начнет применять навыки. Единственным плюсом от освоения мной революционных способов перемещения человеческого организма было то, что после такого впечатляющего пинка я был абсолютно уверен в том, что моя команда точно заметила новое действующее лицо на нашей вечеринке. Агнар! Стоило мне вытащить Таньку из клетки, как все мои мысли целиком и полностью сконцентрировались на состоянии этой пусть суетной, но все-таки невероятно хрупкой девушки, поэтому, приземлившись после эффектного прыжка из места Таниного заключения, я, обеспокоенный тем, что она все никак не приходила в себя, тут же ломанулся в направлении ее сестры, чтобы она попробовала оживить Таню своим волшебным навыком. Сразу же с радостью заметил, что она не стала меня дожидаться на месте, а стоило мне только вынырнуть из клетки, как Света не менее быстро припустила мне навстречу. Не прошло и нескольких секунд, как мы с ней наконец встретились, и наша Хил, не задавая лишних глупых вопросов, моментально врубила свою исцеляющую ауру, руками концентрируя ее вокруг головы своей сестры. Сначала не происходило абсолютно ничего, и я уже начал переживать, что с ней случилось что-то необратимое. как вдруг девушка, придерживаемая мной, резко напряглась, и ее тут же скрутило в неудержимых рвотных позывах. Света тут же решительно прогнала меня и, придерживая сестру, склонилась над ней, что-то приговаривая и успокаивающей гладя ее по спине. Тут к ним, наконец, подбежала Александра Степановна, и с ее приходом градус суеты вокруг Тани вообще стал зашкаливать за все мыслимые пределы. «Нет, все-таки я никогда не буду брать с собой в бреши женщин, которым я не безразличен. Человеку помощь нужна, человеку плохо». Они раскудахтались рядом с ней. Принял я волевое решение, как вдруг округу разорвал невероятно громкий удар.